Ошёл Амльон и не мог всего обнять. Слушая графиню Лидию Ивановну и чувствуя устремлённые на себя красивые, наивные или плутовские, он сам не знал, глаза ландо, Степан Аркадьевич начинал испытывать какую-то особенную тяжесть в голове. Самые разнообразные мысли путались у него в голове. Мари Санина радуется, что у ней умер ребёнок. Хорошо бы покурить теперь. Чтобы спастись, нужно только верить, и монахи не знают, как это надо делать, а знает графиня Лидия Ивановна. От чего у меня такая тяжесть в голове? От коньяку или от того, что уж очень всё это странно. Я всё-таки до сих пор ничего, кажется, неприличного не сделал, но всё-таки просить её уж нельзя. Говорят, что они заставляют молиться, как бы меня ни заставили. Это уж будет слишком глупо. Что за вздор она читает? А вы говорите, хорошо. Ландо без зубов. Отчего он без зубов? Вдруг Степан Аркаевич почувствовал, что нижняя челюсть его неудержимо начинает заворачиваться на зевок. Он поправил букинбарды, скрывая зевок, и встряхнулся. Но вслед за этим он почувствовал, что уже спит.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 Так уж ему все казалось странно, а Сон Ландо обрадовал их чрезвычайно, особенно графиню Лидию Ивановну. — Друг мой, — сказала Лидия Ивановна осторожно, чтобы не шуметь, занося складки своего шелкового платья и в возбуждении своем, называя уже Каренина не Алексеем Александровичем, а «друг мой». — Дайте ему руку. — Видите? — Шшшш, — зашикала она. навошедшего опять лакие не принимать. Француз спал или притворялся, что спит, прислонив голову к спинке кресла и потною рукой, лежавшей на колене, делал слабые движения, как будто ловя что-то. Алексей Александрович встал, хотя и осторожно, но, зацепив за стол, подошёл и положил свою руку в руку француза. Степан Аркадьевич встал тоже и широко отворяя глаза, желая разбудить себя, если он спит, смотрел то на того, то на другого. Всё это было наеву. Степан Аркадьевич чувствовал, что у него в голове становится всё более и более нехорошо. Пусть тот, кто пришёл последним, тот, кто спрашивает, пусть он выйдет, пусть выйдет, проговорил француз. не открывая глаз. Извините меня, но вы видите, приходите к 10 часам, ещё лучше завтра. Пусть выйдет, нетерпеливо повторил француз. Это относится ко мне, не так ли? И получив утвердительный ответ, Степан Аркадьевич, забыв и о том, что он хотел просить леди Иванну, забыв и о деле сестры, С одним желанием поскорее выбраться отсюда, вышел на цыпочках и как из заражённого дома выбежал на улицу, и долго разговаривал и шутился с возчиком, желая привести себя поскорее в чувство. Во французском театре, которого он застал последний акт, и потом у татар за шампанским, Степан Аркадьевич отдышался немножко свойственным ему воздухом. Но всё-таки в этот вечер ему было очень не по себе. Вернувшись домой к Петру Облонскому, у которого он останавливался в Петербурге, Степан Аркадьевич нашёл записку от Бетси. Она писала ему, что очень желает закончить начатый разговор и просит его приехать завтра. Едва он успел прочесть эту записку и поморщиться над ней, Как внизу послышались грузные шаги людей, несущих что-то тяжёлое. Степан Аркадьч вышел посмотреть. Это был помолодевший Пётр Облонский. Он был так пьян, что не мог выйти на лестницу. Но он велел себя поставить на ноги, увидев Степан Аркадьча и уцепившись за него, пошёл с ним в его комнату и там стал рассказывать ему про то, как он провёл вечер, и тут же заснул. Степан Аркадьевич был в упадке духа, что редко случалось с ним, и долго не мог заснуть. Все, что он не вспоминал, все было гадко. Но га же всего, точно что-то постыдное, вспоминался ему вечер у графини Лидии Ивановны. На другой день он получил от Алексея Александровича положительный отказ в разводе Анны. и понял, что решение это было обосновано на том, что вчера сказал француз в своём настоящем или притворном сне.